Глава вторая. Сваты. Котя никогда не считала себя сильной, поэтому со временем и согласилась на достаточно смешное сокращение имени. Котя. Это лучше какой-нибудь «Юлки» или «Тенки». К тому же ее с детства все сравнивали с Юркой-кошкой. Старшие жены за своеволие и проворность, а мать за ласку и теплоту. И раньше хотелось в это верить, но после ночного разговора дочь уже не ведала, кто ее еще предаст и что вообще считать предательством. С рассветом ей показалось, что известие о скорой свадьбе — это дурной сон, просто долгое видение злокозненной лихоманки. Но стоило немного прийти в себя после череды кошмаров, как реальность вновь обрела неприятно яркие краски. Котя села на лавке и потёрла виски. Ее тяготило растертое чистое после бани тело, она казалась себе ужасно слабой, одинокой и всеми покинутой. В окружении знакомых людей не нашлось защитников, и выбора ей никто не оставил, поэтому приходилось быть сильной. Котя осторожно перелезла через тревожно вздыхающую во сне мать. Доски пола холодили босые ноги. Но льняная рубаха прилипала к телу откатившегося по спине пота, а колени отзывались дрожью. Надетый поношенный бледно-зелёный сарафан выглядел болотным огоньком в сумерках. Бесшумно котя встала и задумчиво взяла в руку свой девичий венчик, украшенный вышивкой. В последний раз его примерять. А уже скоро распустят ее черную косу надви и сплетут под высоким женским убором, покрывающим всю голову. Обычно молодые жены с радостью принимали его, веря, что даже одежда принесет удачу им и здоровье будущим детям. Котя же как будто прощалась с жизнью, печально перебирая межмозолистых пальцев стежки собственной тонкой вышивки. И вновь на мгновение узор показался ей странным, как будто чужим, вновь на нем заплясали неведомые звери, в которые складывались знакомые символы предков. Вот уже не птицы с кругами, не цветы с фигурами, а когтистые звериные лапы до да страшный оскал. Котя застыла и не могла оторваться, но потом с ужасом выронила повязку венчика и кинулась к глиняным фигуркам богов, которые молчаливо стояли в восточном углу избы. «Барьер, сохрани нас от хаоса, тепло, сохрани от зимы, свет, сохрани от злого морока!» зашептала она, перебирая пальцами десять перстов, десять духов-защитников. Она стояла на коленях посреди спящей избы и молила об избавлении, но при этом не ведала, у кого же просить справедливости. Люди говорили, что духи мудры, следовало покориться их воле и, конечно, воле будущего мужа. Но сердце протестовало, все больше охватывал ужас, громче звучал безымянный зов. Котя поняла, что ее обращение не приносит ее огненному сердцу ни покоя, ни смирения. «Это нечестно. Нечестно так. Матушка говорила, что свадьба — это поступок человека, его воля, благословленная богами. Но разве это похоже на мою волю? Неужели духи благословляют такое?» — протестовала Котя. По поверью, считалось, будто невеста в день свадьбы умирает для своего рода, чтобы присоединиться к роду жениха. Но из-за отца ее саму считали безродной, за безродного купца и отдавали, уже одним этим намекая, что не допросится ей заступничество духов. И даже в баню пошла она не в окружении подруг, а со сварливой старшей женой. Обычно девушки изображали горькие слезы, постоянно напоминая о грядущем переходе. Зато Котя накануне плакала по-настоящему. День начался незаметно, впервые без посещения хлева и курятника. С ней никто не разговаривал. Вся семья чего-то напряженно ждала. Даже старшая жена приутихла в своем злорадстве. Ее терзал страх за мужа. Ее полные руки подрагивали, когда она ставила хлеб в печь. Она впервые позволила ему по недосмотру покрыться горелой корочкой. «Всё из-за тебя, змеюка!» Только пробормотала она, но коте не отозвалась, будто её и не было в избе. Хотелось оказаться где угодно, хоть на крыше курятника, но только не в этом давящем каждой стеной доме. «Ладно, не всем судьба посылает хорошего жениха. Одни плачут перед свадьбой, другие и после. Не я первая». «И не я последняя», — успокаивала себя Котя. Завтракала она в полном молчании, заставляя себя есть чуть пригоревшую кашу и хлеб, чтобы не лишиться чувств. Она обещала себе быть сильной, а для этого тело просило пищи. «Когда сваты обещали приехать? Что тебе сказал жених?» — заволновалась к полудню жена. Отчим сидел сутулый и постаревший. Тощая бородка свалялась, глаза на худом-желтом лице совсем впали. Котя даже прониклась к нему жалостью, пусть и с оттенком презрения. «Да вот скоро!» — обещал подарок прислать. Растерянно отвечал он, но пытался понукать жену. «Ты для них угощение приготовила?» «Приготовила, как же! Все по твоей милости!» — проворчала она. «Стараюсь ради дочки!» Отчим втянул голову в плечи, словно опасаясь удара. Котя смотрела на широкое лицо старшей жены и все более отчетливо понимала, кто ее главный враг. Однако уже на следующее утро этот дом обещал навсегда остаться в прошлом. Хотелось провести еще хотя бы день рядом с матерью, но радости от этого не ощущалось. Всех охватывала тревога. Близняшки без причины заревели, словно почувствовали нехорошее. Но к ним тут же кинулась средняя жена, воркуя, как над младенцами. «Тихо, тихо, маленькие мои, мама защитит вас». «Едут, едут!» — внезапно подскочили к окну все женщины, даже близняшки, которые не понимали, почему все так оживились. Котя же осталась в глубине избы, оцепеневшая, как узник перед казнью. «Хозяева, открывайте ворота! Сваты приехали!» Вскоре громогласно раздалось со двора. Котя сглотнула ком, не двигаясь с места. К счастью, ее участие не требовалось. Старшая жена торопливо понесла угощение. «Ничего, вроде люди не худые», — попутно выдохнула она. Кажется, все просто боялись, что за долгом отчима приедут не сваты, а злые налетчики с ножами. Котя все-таки прильнула к окну. Их оказалось всего трое притом достаточно богато одетых. На ногах у каждого светились новенькие сапоги, из-под тулупов выглядывали добрые разноцветные кафтаны. Сани их тоже переливались свежей желтой краской, а мохнатые и кони выглядели холеными и породистыми. Зачем же я ему такая, из глухих мест, если он на самом деле богатый? Только странно, как они одеты. И не воины, и не крестьяне подивилась Котя, нервно теребя все тот же девичий венчик. Сваты небрежно приняли угощение, но против всех традиций далее не последовало обмена полушутливыми ритуальными любезностями, которые обычно состояли из прибауток и иносказаний. Вскоре в избу вошла только старшая жена и мать. Отчим же куда-то отправился вместе с прибывшими. «Подарок от жениха!» — недовольно проворчала старшая жена, хищно сжимая в руках резной деревянный ларчик. «А куда же они сами отправились?» — спросила Котя. «Старейшине», — бросила старшая жена. «Сказали, что к нему у них дело. И про тебя сказать надо, что теперь ты не в нашей деревне будешь». «Да и к друиду надо бы», — напомнила о необходимом обряде мать. «Бери подарок-то» словно уговаривая себя, протянула ларчик старшая жена. Котя приняла его и открыла, тут же поразившись. На дне, в окружении разноцветных шелковых лент, светился чудесный костяной гребень с искусной резьбой, украшенный по краю речным жемчугом. Котя медленно поднесла вещицу к глазам, но счастье при этом не ощутила, словно так ее покупали. Иных подношений семье не привезли, Видимо, включили их в уплату долга отчима. «Хорош подарок. Не для змеюки? Ну ладно», — пыхтела старшая жена. «Переодевать тебя пора. Ох, еще и преданное за тебя отдавать. Ну ничего, хватит и небольшого сундука. Ох-ох-ох, одна я на всех вас. Собирать вон как быстро пришлось. Хотя ты своему мужу-то вроде как не за преданное нужна». «И зачем же?» Встрепенулась Котя, надеясь, что прибывшие сваты поведали о чем-то важном. Да, все для того же, махнула на нее рукой старшая жена. Для чего мужчина женщине? Чтобы рожать ему сыновей. С налетом омерзения подумала Котя. Как будто в рабстве. Отец сказывал, что в его стране берут не только жен, но и рабынь. И в чем же разница, раз у нас все равно нет выбора. «Смотри там, как следует, отблагодари его за подарок после свадебного пира!» Погрозила ей пальцем старшая жена. В обычное время она непременно отняла бы искусно сделанную вещицу. Отчим так несколько раз привозил что-то с ярмарок для коти, яркие ленты или новые валенки. За это не удавалось считать его злым человеком. В детстве она радостно принимала подарки, но очень быстро все они исчезали в недрах сундука, которые сторожили старшие жены. Теперь же загребущие руки не могли добраться до символического свадебного подарка. А вот видишь, может, и не худой человек. Ну, плутоватый немного, но богатый. С нежностью пела над ухом мать, расчесывая косу дочери подаренным гребнем. К тому времени котю уже переодели в красный сарафан и готовились окутать белым покрывалом, которое отчасти олицетворяло погребальный саван. И временами хотелось, чтобы обрядовый образ воплотился в жизнь. Но все-таки юное тело слишком любило жизнь, даже плохую и тяжелую. Котя привыкла жить и не унывать всем на зло. Теперь ее, похоже, решили окончательно сломать. Все по-разному наживают богатство, отвечала Котя, сдвигая руки на коленях. Она-то помнила страшные сказки о богатых разбойниках, но не желала в них верить плотоватый. Это звучало совсем не страшно, а даже забавно. Вот только давешние страхи отчима не давали покоя, а он, бывало, ходил в лес на волков. Один раз с отрядом охотников даже убил медведя. Но известно, что люди порой хуже зверей, а то и самих созданий хаоса. Так отчим и оказался совершенно бессилен. «Это все не со мной, не со мной», твердила Котя, Вернее, какая-то пугливая девочка в ней, желавшая забиться под лавку и найти там убежище от всех невзгод. От этого из глаз все-таки скатились скупые холодные слезы, и, как зло в этот момент в избу вошла старшая жена, самодовольно говоря: что, плачешь? Плач плач, много плач. Извиняйся перед духами, то, что покидаешь их. А хотя! Они за тобой это всегда только одним глазом присматривали. Чужая это им. Можешь и не плакать. Старшая жена бродила по избе, нервно передвигая вещи, протирала и без того чистую посуду, гремела ухватом, ничего не ставив в печь. Средняя же усердно бормотала обращение к духам. И ни в чьих движениях не ощущалось радости грядущего праздника. «Что-то долго. Куда они повели ты его?» Только временами восклицала старшая жена, с опаской выглядывая через окно и выходя на улицу. — Ничего, котя, ничего, кровиночка моя! — ласково шептала мать, отрешенная, как будто и не понимающая всеобщего страха, схватившего цепкой лапой их дом. И все с того дня, когда отчим поехал в недобрый час на ярмарку. Котя лишь гадала, почему сваты приехали втроем, почему далекий богач с теремом прощал долг за безродную жену и кого вообще он прислал. Да ведь обычно родных невесты приглашали посмотреть на дом жениха. Но теперь, в этот мрачный холодный день, все происходило как-то неправильно, будто духи отвернулись от них. И вместо правды настала кривда. Обряды сохранили только внешнюю часть, без всякого высшего смысла. Да и то какую-то, искорёженную и обрезанную. Эти люди в богатой одежде примчались на ретивых конях невесёлым свадебным поездом. Они пришли за уплатой долга. — Что ничего? — устало спрашивала Котя, застыв изваянием со сложенными руками. Она бы предпочла рыскать диким зверем по глухим лесам, выбиваясь из сил, или день напролет таскать от проруби на холм коромысла с тяжелейшими вёдрами. Казалось, меньше бы истомилась, чем от бездействия и понимания собственной беспомощности. В горле теснился крик, но он бы ничего не изменил. Даже если бы у всей деревни заложила уши, а испуганное воронье слетело с елок. Ты еще, мать рядом, кажется, повредилась умом от горя. Расчесывала себе и расчесывала длинные волосы. Твердила ласково, что у отца такие же. И где же оказался этот отец? Все детские мечты коти о заступничестве доброго отца, который каким-то чудом вернется в самый темный час, остались только глупыми сказками. В этот день окончательно погибло ее детство. Распалось вместе с расплетенной косой. Все ничего, ворковала мать, сплетая уже две косы и вкладывая в руку подаренный гребень. Я ведь приданное тебе собирала. Еще с детства. Думаешь, отец твой все забрал? Я не разрешила. Спрятала кое-что тогда у старейшины. Сундучок в сане должен отчим отнести. А нет ли среди того добра крепкого ножа? Холодно бросила Котя, сощурившись. Она слышала от сказителей и певцов страшные предания про девушек, которые убивали себя на брачном ложе, чтобы не доставаться постылому мужу-злодею. Говорили, конечно, что души, наложивших на себя руки, не обретают покоя и отправляются прямиком в хаос на поругании чудовищем. Но коте казалось, что лучше уж предстать перед настоящими монстрами, чем покориться таким, что скрываются под личиной человека хотя она ничего не ведала о женихе и сватах. И неизвестность пугала не меньше хаоса. Почти одно слово. Ведь никто не представлял, что находится по ту сторону барьера и охранных камней в далеких морях-океанах. Котю обещали отвезти всего-то в соседнюю деревню, но ей чудилось грядущее схождение в иной мир. «Котя! Котена! Только не вздумай так отвечать сватам и мужу!» «А если тебя отошлют за твой характер? Или чего доброго убьют, не приведи духи!» — воскликнула прежним знакомым тоном мать, словно возвращаясь из чертога смертельного покоя. Все-таки рассудок еще не покинул ее. В синих глазах заблестела привычная строгость, но смешанная с глубочайшей печалью. хоть и стала слишком жалко родную. Лучше бы она оставалась в полусне из воспоминаний и видений. Вот и старшие жены сели на лавку, покорившись судьбе в тягучем ожидании и заунывно запели, как будто покойник в доме. С отвращением подумала Котя, вспоминая длинный выдолбленный из ствола дерева гроб, напоминавший лодку. Она видела смерть вблизи в десять лет, оставила мир живых матушка-отчима, достаточно добрая старушка. Но узнать ее хорошо не привелось. Она хворала несколько лет на печи, а потом однажды осенью тихо умерла. Она лежала совершенно неподвижно и посеревшая посреди избы. Вокруг нее разносился сладковатый запах курящихся ритуальных благовоний и тлена. А женщины завывали песенные причитания. «Ой, богатая осень-то была, богатая листопадная». Листопад всегда символизировал смерть. И на миг котины не почудилась, будто она тоже лежит в гробу, вроде и живая, но одновременно мертвая, смотрит в потолок на бревны и слушает плач матери. Листопадная. От чего-то вспомнилась коти. Вот и я теперь, словно лист на ветру, а корни мои далеко в жаркой стране за круглым морем. И дерево отторгает меня. «Возвращаются!» — всколыхнулись разом все в избе. Мать как раз закончила приготовление женского убора причудливой высокой шапочки и накинула на голову и лицо коте белый покров, отчего ощущение себя покойницей усилилось. Но коте яростно укусила большой палец правой руки, и реальность вернулась. Жизнь еще не иссякла. Приходилось вспоминать, как хотела стать ученицей охотника, как выслеживала зайцев и белок, и ей даже удавалось добраться до них с помощью небольшой прощи. Котя напомнила себе, она сильная, она совсем справится. Лучше уж быть сильной, чем превращаться в живое привидение, которому нет разницы между волей и неволей. «Ну как там? Как?» — суетилась средняя жена у окна. Рядом с ней запрыгали ее дочери, Да еще младшие сыновья старшей жены не к месту засмеялись и заулюлюкали. Им-то никто не рассказал, что натворил их отец. «Идут вон!» — с облегчением выдохнула первая жена. «Так, муженек наш, старейшина и эти трое...» «Трое!» Она в растерянности помедлила, не зная, как же называть прибывших. Мать неуверенно спросила, нерешительно втягивая голову в плечи. Я так и не поняла, кто они? Родственники мужа? Друзья? «Ни то, ни другое!» — отмахнулась от нее старшая жена, одеваясь и готовясь выйти на мороз. «Да молчи ты! Сейчас, главное, молчи, я говорить за всех буду!» Ох, все за всех вечно. И думала вечно за мужа. А как сам подумал, так вот такого надумал нам на головы. Теперь она в открытую признавала сущую глупость ее дорогого муженька. Наверное, в молодости ей нравилось верховодить в избе, выдавая свои решения за мысли отчима. А теперь она ощутила давящую тяжесть. Его проблемы тоже ложились на ее пухлые покатые плечи. Ой, да что же это я? Надо бы одеть тебя потеплее, засуетилась мать, потянулась к красному зипуну но тут же на нее накатила тошнота, она пошатнулась. Дитя в ее чреве подавала первые признаки своего существования и словно тоже протестовала против творящейся кривды. Котя едва успела подхватить мать и усадить на лавку. «Сиди, отдыхай, воды попей», — вдруг решительно заявила средняя жена и протяжно вздохнула. «Духи милосердные, до да чего дожили!» Честные люди все, а до чего дожили? Разве я своих дочерей бы отдала вот так? Их же... их... А старшая еще говорит мне давеча, кто их возьмет? Такого же жениха скоро приведут им. Она заломила руки и закрыла ими лицо. Впервые с нее будто маска слетела. А из широко расставленных глаз покатились слезы. Только теперь Котя понимала, что вторая жена ужасно боялась оказаться вдруг совсем бесправной младшей. А убогим ее дочерям и правда не нашлось бы добрых женихов. Не польстились бы и на преданное, не столь уж богатое. «Мама, мама, что с тобой?» — обхватили ее с двух сторон ее близняшки. «Ничего, родные, ничего. Вас со мной не разлучат, никогда не разлучат». Ее слова изранили хуже любых угроз. Котя только стояла возле своей матери, поддерживая ее и не позволяя упасть. Мать же, словно ища защиты, вдруг уткнулась дочери в живот. Так делала Котя, когда была еще совсем маленькой. Она помнила, как пряталась в складках сарафана матери в день, когда по реке уносился большой корабль с косыми парусами. Его провожали с холма всей деревней, и селян окутывала глубокая печаль. Тогда-то и окаменело сердце матери. Она еще заставила отойти от себя, холодно бросив: «Не делай больше так, котенок. Ты уже большая». И вот теперь она сама также устала, прятала лицо. В тот миг показалось, словно котенок переросла собственную мать, сделалась сильнее нее. Да на сердце страх улегся. Ради матери предстояло быть сильной какое-то время. А его оставалось все меньше и меньше. «Одна ты у меня. Всегда будешь одной-единственной!» выдохнула мать, пока коти ступленно гладила ее по волосам. «Давай посмотрим, что там», — предложила котена, приникая вскоре к оконцу. На дворе уже стоял отчим, А перед ним застыли, словно три изваяния, все те же сваты в богатой одежде. Старшая жена тем временем выбежала к воротам и с приторной натянутой улыбкой шутливо начала: Ай, добрые люди, с чем же вы пожаловали? Она смеялась хрипом вороны, голос ее сел. Кажется, она боялась много больше оставшихся в избе. Обычно после таких слов следовал долгий, веселый выкуп невесты, песни, хороводы. Свадьбы играли весной-летом, но даже если случались зимние, то никто не отказывался от веселья, слишком редкого в монотонной крестьянской жизни. Но сваты лишь ответили холодно «невесту ждем". Трое, они будто сливались в единое существо и напоминали многоголового змея, совершенно разные, но одинаково зловещие. Двое молодых, третий постарше. К широким кожаным поясам у них крепились короткие мечи, но они не напоминали дружинников князя. Котя слышала о странствующих удальцах, которые за звонкую монету продавали свое искусство владения оружием. Обычно каждого такого воина сопровождала невеселая темная история, которую он никому не рассказывал. Котя устрашилась, что именно с такими людьми ей придется проделать путь через лес в санях. Ей одной. И только ей. Реальность навалилась и оглушила. Все творилось в заправду, и без ее участия, сколько бы она ни убеждала себя в какой-то силе, она тростник против трех мужчин с оружием. И какую же невесту! Нет у нас невесты! Всплеснула руками старшая жена, все еще продолжая начатую игру все таки она привыкла к традициям их деревни, по которым полагалось сначала вывести наряженную козочку или поросенка, подшучивая над сватами, потом получить от них выкуп, но и второй раз обмануть, показывая обряженную в лучший сарафан маленькую девочку в качестве невесты. Обычно эту роль с великой охотой исполняли младшие сестренки или какие-нибудь родственницы. И уж только на третий раз выводили саму невесту. Так сваты отдавали дополнительные подношения друзьям невесты и семье. «Надо же, как старается ради меня». «Ах да, соседи же смотрят», — подумала Котя. Жители селения и правда покидали свои избы, их не останавливал даже трескучий мороз. Они с интересом подступали ко двору, разглядывая богатые сани. Но, кажется, не понимали, присоединятся ли им к обряду выкупа или не стоит. Вскоре почти вся деревня во главе со старейшиной просто обступила молчаливым полукругом их двор. И выглядело это жутковато. Будто пришли судить всем миром и расправляться с лиходеем каким. Сваты же на глазах у всех резко осадили дребезжащее пение старшей жены, кажется, лишив ее дара речи резким восклицанием. «Так, старуха, не нужны нам ваши игры». Топнул ногой один. Чарку зеленого вина ты нам поднесла? На том благодарим. Небрежно отмахнулся другой. А больше времени у нас нет. Смеркается скоро, путь через лес не близкий. Хмуро заметил третий, наверное, самый старший. Веди уже ее! взмолился отчим, прячась за спину жены. Вот и все. Листопадная осень богатая. Оборвалось что-то в сердце у Коти. Она поняла, что еще не одета, и собирала ее по нелепому совпадению средняя жена, торопливо наматывая платок и помогая как можно скорее надеть тяжелый тулуп. Мать же тоже оживилась, хотя еще пошатывалась. В избу, впуская из синий холод, влетела старшая жена, отозвавшись с порога и как будто загребая руками, «Ох, выводите! Все, змеюка, у тебя, оказывается, сундук приданного был. От старейшины принесли, в сани уже погрузили. Да подарок, подарок-то свой не забудь. Быстро, быстро!» Котя торопливо схватила со стола гребень в шкатулке, заметалась по избе, рассматривая, что еще взять. Зачем-то сунула за пазуху свой девичий венчик. Но в тот момент ей вдруг почудился неизменный зов. Вещица как будто сама приказала не оставлять ее. Иных забытых вещей у Коти не обнаружилось. «Кровинка моя!» Только залилась слезами мать на лавке, когда старшая жена буквально выпихнула Котю наружу через сени. Щеки тут же схватил мороз. Кажется, выдался самый холодный день зимы. «Вот и невестушка наша!» пропела старшая жена, показывая застывшую Котю. Сваты оказались высоченными мужиками. Они окружились с трех сторон, как три раскидистых дуба. Их обветренные лица покрывали шрамы. У одного он рассекал бровь, у второго длинный бороздой проходил вдоль щеки, третий же щеголял перебитым носом. Они не напоминали ни крестьян, ни честных слуг торгового гостя. Хотелось верить, что, возможно, для опасной дороги через лес жених специально прислал обученных людей, воинов. Они оценивающие разглядывали котёну со всех сторон, да так, что в слоях тёплой одежды она ощутила себя совершенно ногой. «Поехали! Садись в сани!» — вскоре скомандовал ей старший из воинов. «Хороша дюжа!» — довольно ухмыльнулся один из сватов, тот, что помоложе. «Хозяин будет доволен!» «Хозяин! Хозяин!» — отметила про себя котя, торопливо натягивая рукавицы. Не родственники и не друзья приехали за ней, а верные слуги — наемные воины. Слишком уж много страшных выдумок и песен вдруг сделались настоящим для Коти. А достаточно оказалось малого. Только в песнях герои обычно платили кровью за свои ошибки, а не за чужие. «Чего встала? Али замороженная?» рявкнул на нее один из сватов, самый старший, самый угрюмый. Из-под его черных кустистых бровей сверкали недобрые глаза, шальные и дикие. Но он помог Коте подняться в сани и устроил ее на шкурах, плотно накрыв ими. Только теперь по-настоящему ощущался лютый мороз, словно зима забыла, что скоро грядет первый месяц весны. Но не мороз терзал несчастную невесту. Ее изнутри сковывал страх. В санях рядом с сундуком она почувствовала себя словно в берлоге у медведя или в плену у врагов. При этом на нее глазела вся деревня, но ни в ком не нашлось сочувствия. «Трогай!» — скомандовал молодому старший наемник. И тройка вороных захрапела, готовясь кинуться прочь за чистокол. Котя только сжалась в санях, натягивая до подбородка шкуру, и еще сердце ее кровью обливалось от новой боли. За всей этой суетой, содеванием и наматыванием теплого платка ей так и не удалось нормально попрощаться с матерью. «Добрые люди, а как же духов почтить?» остановила Сватов старшая сестра. Кажется, все застыли в оцепенении. Впрочем, к ее голосу присоединился и старейшина, и их деревенский друид, брат старейшины. «Ах да, еще духов!» отмахнулся недовольно младший из сватов. Котя вздрогнула от грубого непочтительного тона. Они могли не уважать проигравшегося отчима, но духов чтили все, кроме тех, кто пошел против их справедливых законов. «Где же жених?» Подошел к ним друид, опираясь на витую палку. Говорили, что с помощью своего посоха он разговаривал с деревьями, и лес открывал ему свои тайны. Жених в селении ждет в своем тереме. Там и будет свадебный пир. Там и будет жить ваша дочка как княгиня. Хохотнул один из сватов, поглаживая черную как кротовая шерсть бородку. Сравнивать простую крестьянку с княгиней тоже отважился бы далеко не каждый. Никто из селян лично не видел князя и его жену, но все верили, что он наделен силой духов которые спускаются к мудрому правителю в день благословения его на престол. Котя же, по мнению селян, обладала связью только с хаосом, за что безвинно и страдала. «Так нам впрягать лошадей в сани?» Неуверенно переминался с ноги на ногу отчим, словно желая убежать в избой и никуда не идти. «Мы обряд освящения брака духами увидим, поедем на свадебный пир». С отчаянной надеждой спросила мать, подаваясь вперед и простирая руки. Обычно она пряталась за спинами хозяев избы, о ее существовании порой и вовсе забывали, но теперь впервые не побоялась выйти вперед из толпы и не остановила ее накатившая дурнота. В широко раскрытых глазах отражалось высокое зимнее небо. В них сквозила беспредельная тоска. Коте пришлось сцепить руки, и прикусить до крови губы изнутри, чтобы не заплакать. Уже не за себя, а за мать, которую она вынуждена оставляла наедине с великим ее горем расставания. Одну, во всем свете. А ведь еще неизвестно, переживет ли она поздние роды будущей осенью. Но коте уже никто не расскажет. Она это чувствовала. «Зачем?» — небрежно бросил один из сватов, Коренастый мужик с копной рыжих, точно пожарище волос и бурой длинной бородой. «Но как же!» — растерянно пробормотала мать. Хотя стоило бы ей самой понять, что для недобрых людей молитва друидов ничего не стоит. «Оставайтесь в своей деревне!» Со скрытой угрозой сухо оборвал другой сват. «Долг уплачен. Девка ладная, красивая. Хозяину понравится». И на том дело закончим. Они рассматривали котю словно кобылку на торжище. Пусть они и не трогали, но хищные жадные взгляды липли, словно дикий мед, на который слетаются злые пчелы. — А если вдруг вы нас обманули, и она хворая какая, обратно пришлем и потребуем, как изначально хотели. — Подал голос третий, страшно цокнув кнутом по сапогу и рыхлому снегу. Все трое сверкали глазами на обмершего отчима. Взрослый крепкий мужик, казалось, желал провалиться сквозь землю, готовый в любой момент заплакать от отчаяния и бессилия. Он не рассказал никому из соседей о случившемся. Соврал всем, будто просто напился на ярмарке, за что его изругала жена. Но при появлении свата вселяне столпились у двора, рассматривая странных людей из-за леса. По толпе проходились шепотки, хотя для Коти они сливались в единый неразборчивый гул. «Забирайте, забирайте ее, добрые люди! Не хворая, совсем не хворая, сильная девка, хоть в прорубь может нырнуть, ничего ей не станется!» — затараторила старшая жена, едва не кидаясь в ноги страшным сватом. Котя же сидела в санях, укутанная шубами, но холод по-прежнему шел изнутри, она едва не теряла сознание. Как же обряд-то? Все-таки подал голос старый друид, выступая вперед, и селяне молча поддерживали его. Обряд с духами будет в нашей деревне, повторили ему. Иди отсюда, старик, рыкнул на него старший наемник. И друид отошел, тяжело опираясь на посох, лишь выдохнув едва слышно. Беззаконие творится. «Беззаконие! Хаос вас покарает, если дурное замыслили!» Но отвечать ему не стали, лишь приказали трогать. Звонко свистнула плеть по бокам вороных коней. Они захрапели и вскинулись. Гривы развивались по ветру, вокруг поднялся небольшой снежный вихрь. Дом исчез в нем, или же перед глазами все поплыло. Туго стянутые под убором и платком две косы сдавили голову, обхватив ее тугими змеями. «Прощай, Котя!» Сквозь поднявшееся ржание и скрип саней по снегу донесся едва уловимый голос матери. «Будь счастлива, родная!» Ответила как можно громче Котена, и ей показалось, что каждый шаг коней от ворот — это путь в царство мертвых или за барьер хаоса. Теперь она считала, что жертвует собой ради мамы, словно воин на поле боя. Вот только не по своей воле и не от своей вины приходилось ей жестоко расплачиваться. Ну вот и все. Богатая осень была, листопадная. «Листопадная», — сказала себе Котя, когда сани вылетели за чистокол. Ветер ударил в лицо, словно дыхание неизвестности. Он подхватил неведомо, где найденные иссохшие бурые листья, закружил их, завертел, сжимая и растирая в своих жадных руках. «Эгей, быстрей!» — только стигал коней наемник на облучке. Путь пролегал через лес. Чистокол деревни все быстрее терялся среди зарослей. Вскоре он остался лишь тусклым пятном в белесом мареве. Котя, сколько хватало глаз, смотрела из саней на родные места, С двух сторон ее сторожили страшные люди, третий нещадно бил коней, пока они не перешли на бешеный голоб. Если бы не сваты, зажавшие по правую и левую руку, котя вылетела бы из подскакивавших на снегу саней, едва не переворачивающихся на поворотах. Но возница, похоже, знал свое дело, точно привык уходить от погонь. Они ворвались в лес, распугав птиц, которые взлетели с веток и осыпались снегом. Котя почувствовала, как холод засыпался за шиворот, неуютно поежилась и дернулась. «Эй-эй, не балуй!» — буркнул недовольным басом старший из наёмных воинов, когда Котя случайно задела его локтем. «Извините», — отозвалась она сухо, но не позволяла себе лепетать или шептать. Перед такими людьми, решила она, нельзя показывать свою слабость. Наемник же довольно скривился. «Да!» Понравишься ты хозяину, он таких девок любит. Котя молчала, боясь спросить, куда же ее везут. В ее голове рождалось множество вариантов, один страшнее другого: терем и уплата долга, а не в дом ли увеселений ее продали под видом замужества. Она слышала, что новый князь запретил их, назвал уделом беззаконных южан из-за круглого моря, которые не почитали духов леса и барьера. Но худые люди по-прежнему собирали девок по деревням, сирот или попорченных, предлагали богатый терем и жизнь младшей жены. В обещанных хоромах участь их ждала иная, постыдная и безрадостная. А когда приезжали люди князя, То девушек выдавали за честных служанок богатого купца. Коте ужаснулась, вновь потянув до подбородка шкуру, словно ее уже раздевали. Вдруг для нее все сложилось в единую картину. Думаешь, мы разбойники какие? усмехнулся все тот же бас. Кажется, Котя все-таки выдала себя смертельной бледностью лица. Сани для нее сделались почти колодой гроба. Не думаю. «Но вы ничего о себе не рассказали», — отозвалась Котя и смело подняла глаза. Наемник уставился на нее в упор, словно испытывая. Тяжелый долгий взгляд из-под кустистых бровей давил, как камень на грудь. Ни у пахарей, ни у охотников нет такого. Только у тех, чье оружие испробовало человеческой крови. Котя испугалась, что ее ударят по лицу, принуждая опустить голову. Но не сдалась. И тогда наемник гулко рассмеялся. Испугали мы тебя. Видим. Прости нас, глупая ты девка. Не разбойники мы. И не в дому увеселений тебя везем. А у хозяина и правда терем есть. Будешь его третьей женой. Да, уплата долго, Да, торопимся. И что же? Младшей женой берут тебя, как и говорили. Прежние две старые уже а ты вроде крепкая. — Значит, и сам он не молод, — подумала Котя, но сковывающий ужас немного отступил. Все-таки замужество лучше полного бесчестия, хотя поверить до конца все еще не удавалось. — Дожила, — обозлилась на себя Котя. — Уже радуюсь такому. Ну давай, радуйся тому, что не убили еще. Покорность и временное облегчение сменились новой волной яростного гнева. Она все еще не смирилась с тем, что это ее судьба, ее участь до самой смерти. Но даже если бы она пожелала сбежать, не сумела бы. Ее повезли незнакомым путем. В лесу уже повисли сумерки. Дорога взлетала вспаханными снежными брызгами из-под тяжелых конских копыт. Ничего не оставалось. Только сугробы и поземка. Да еще поднимался ветер, поэтому котя накрылась шкурой почти с головой. Отовсюду доносился скрип сбитых сугробов и негромкие переговоры наемников. Они не веселились и не пели песни, даже не отпускали кобрезных шуток. Казалось, они ведали о некой опасности, с которой Коти еще не приходилось сталкиваться, и от этого сделалось еще неуютнее. Сумерки все сгущались, провожатые зажгли два факела. Протянули долго. «Хаос, побери эту толстую бабу с ее выкупом и старейшину с его расспросами!» — выругался один из наемников. Котя выглянула из-под шкуры, ее уже окружала кромешная темнота. Над головой только раскинули лапы ветки, доколыхался да темный покров хаоса. Ночью свет барьера исчезал, переходил на другой материк, как говорили, и люди оставались один на один с непознанным огромным миром по ту сторону. Но ничего в нем не видели, хотя кто-то утверждал, что сквозь ночное небо возможно узреть страшных чудовищ. Котя посчастливилось не наткнуться взглядом на монстра. Она созерцала только плотную черноту с переливами синевы. Хаос выглядел, как глубокий омут, волновался бликами и смутными тенями. Коте даже нравилось в детстве рассматривать его вечерами, зная, что все они под защитой барьера и духов но здесь, в лесу, опасность чудилась в каждой тени, за каждым стволом. Вновь сердце сжалось от отдаленного странного зова. Вновь девичий венчик словно ожил за пазухой, зашевелились на нем неправильные узоры. Котя рассматривала темноту леса широко раскрытыми глазами, и вот среди мглы загорелись два крупных оранжевых глаза. «Волк!» — хотела вскрикнуть она, — но язык примерз к небу. К тому же она давно уже знала, что это существо вовсе не волк, потому что не вьются они смутной тенью, без формы и цвета, и нет у них над головами короны из ветвей. Существо же словно переливалось волнами, каждый раз меняя очертания. То волчья стать, то оленья, то грациозного снежного барса, да еще на спине временами словно вздымались крылья, Неизменно блестели только яркие непроницаемые глаза. «Что, если кто-то прорвался через барьер? Если меня выслеживает создание хаоса, то мне не спастись. Но зачем я хаосу? Я ведь не иная. Нет, не иная. Уходи, добрый зверь, уходи в свой мир!» — мысленно заклинала Котя, невольно сдавливая девичий венчик под шубой. Она все больше ощущала себя одиноким листочком, оторванным от дерева, высыхающим, рассыпающимся. «Постой-ка! Слышишь?» Насторожился вдруг старший наемник, отвлекая ее. Вокруг лес и правда скрипел без порывов ветра. Оранжевые глаза и силуэт уже исчезли, но насторожило провожатых что-то другое. «Дорога перегорожена!» Воскликнул тот, что управлял лошадьми. «Слышу, хаос проклятый!» — выругался наемник с другой стороны, но тут же вдруг пошатнулся и придавил опешившую котю. Из спины его торчала стрела. У нее от ужаса даже крик застрял в горле. «Засада!» — закричали оставшиеся двое, выхватывая мечи. Через мгновение сани окружила дюжина человек, в руках каждый сжимал копье или лук. У некоторых даже обнаружились мечи и кольчуги. Но в сумерках они выглядели не лучше стаи диких зверей, а пахли еще хуже. «Разбойники!» — выдохнула котена, обмирая. На нее давило тело мертвого наемника. Впервые она столкнулась с чьей-то погибелью так близко. Она поняла, что прошлая ее жизнь окончательно рассыпалась в прах. «Взять их!» — зычно скомандовал главарь.